Селим и Мустафа приехали из своих провинций под Навруз. Селим всюду возил с собой какого-то Мехмета, который взят был в Топкапы еще маленьким, чтобы его наказывать, если шах заде Селим ленился и не учил Коран. Так вот этот Мехмет и жил возле султанского сына, получив прозвище «Мехмет для битья». За обедом его сажали напротив Селима. Тот бросал в лицо Мехмету кости, швырял посуду, хохотал, кричал слугам, «Уберите с глаз моих эту рожу!» Мустафа был солидный, холеный, белотелый, держался будто султан, и Рустем сразу же пустил про него остроту. Главное не в том, что говорит, а в том, что он очень красиво шевелит губами, когда говорит». Султанский зять словно бы вознамерился превзойти в своей безнаказанности любимого Сулейманова шута Инджирли Чауша, который дошел до того, что однажды подстерег султана в темных дворцовых проходах, бросился обнимать и целовать его, а когда тот возмутился, сказал в оправдание Простите, мой падишах, я думал, это султан шахосеки. Но ведь. Инджирли — простой шут, а этот визирь — высокой порты. Но что с него возьмешь, если он взять? Одним словом, да мат. Ненавидели за глаза, ненавидели и в глаза, но охотно смеялись над его беспощадными остротами. Лучше смеяться еще до того, пока он что-нибудь скажет, чем потом, когда смеяться может и не захочется. Все надеялись, что Рустем сломает себе шею в первом же серьезном деле, ибо ломались и не такие шеи. А поскольку самым серьезным делом считалась для османцев прежде всего война, то и ожидали с нетерпением, когда же султан снова отправится в новый поход со своими новыми визирями. Пока султан сидел в столице, его санжакбеки и великий Капудан-Паша, Гроза-Морей, Хайреддин, Барбаросса вели непрерывные войны в Сербии, Славонии, Боснии против Алжира, Прованса, Венеции, Португалии и Испании. Вместо одной большой войны Сулейман окружал свою империю очагами войн маленьких, чтобы его верным Акинджием Было где погреть свои загребущие руки и чтобы они не обрастали жиром ленности. Мчались в Стамбул гонцы с радостными вестями о победах, плыла добыча, тысячи рабов наполняли невольничьи рынки, безбрежно и безмерно разрасталась империя. Но хмурый взор султана упорно сосредоточен был только на одной земле, которая привлекала его, засасывала, подобно дунайской трясине, под Мохачем, где он потопил венгерское войско с его незадачливым королем. Земля эта была в Венгрии. Земля, расположенная в самом центре Европы, казалась Сулейману золотым ключом, которым он, наконец, отопрет таинственный... Замок владычества над этим континентом, и тогда османская волна зальет все его поднебесные горы, плодородные долины, богатые города, над которыми витают тысячелетия славы, богатства и красы. Мысленно повторял выдуманный султаном Веледом, но такой грозно привлекательный хадис. У меня есть войска, которое я поставил на Востоке и назвал турками. Я вложил в них мой гнев и ярость, и всюду, где какой-нибудь человек или народ нарушит мои законы, я напускаю на него турок, и это будет моя месть. Вся вина венгров была в том... что они заняли такую сердцевину земли и сделали это задолго до турок, хотя, как свидетельствовали предания, в седую древность вместе с турками вышли из Турана в поисках счастья и простора. Прославленный Сулейманом над Венгрией король Янош Заполия так и не смог навести порядок в этой расчлененной, растерзанной земле. Всю свою жизнь истратив на упорное продвижение к высшей власти, Заполье даже жениться не смог за свои шестьдесят лет и теперь неожиданно стал одним из желаннейших женихов. Австрийский король Фердинанд Норовил выдать за старого Заполью одну из своих многочисленных принцесс, чтобы прибрать к рукам всю Венгрию. А с другой стороны пристально следил за Австрией мудрый и осторожный польский король Зигмунд, который успел опередить Фердинанда и отдал Яношу Заполье свою дочь Изабеллу в надежде ублажить этим султана и заключить с ним вечный мир.